Глава девяносто третья. На экране появился молодой человек Джереми Ингланд, высокий, худой, с растрепанной бородкой и спокойной, почти мечтательной улыбкой. Он стоял у доски, исписанный уравнениями. Прежде всего, скромно и благожелательно говорил Ингланд, хочу обратить ваше внимание на то, что эта теория не подтверждена экспериментом, пока это только гипотеза. Он застенчиво пожал плечами. Но если она подтвердится, последуют далеко идущие выводы. Джереми начал излагать свою гипотезу, которая, как и многие идеи, потрясающие основы, оказалась очень простой. Насколько понял Лэнгдон, идея Джереми Ингланда состояла в том, что Вселенная существует с одной единственной целью – рассеивать энергию. Проще говоря, если где-то случится концентрация энергии, природа стремится к тому, чтобы эту энергию рассеять. Классические примеры, о которых уже упоминал Кирш, чашка горячего кофе на столе — она всегда остывает, передавая энергию окружающим молекулам, согласно второму закону термодинамики. Лэнгдон вдруг понял, почему Эдмунд расспрашивал его о мифах, касающихся сотворения мира. Во всех них присутствовала энергия или свет, который приходил из бесконечности и озарял предвечный мрак. Ингланд считал, что фокус в том, как именно Вселенная рассеивает энергию. Мы знаем, что природа предпочитает беспорядок и возрастание энтропии, говорил Ингланд. Поэтому очень удивляемся, когда сталкиваемся с примерами самоорганизации материи. На экране снова появились знакомые фотографии: вихрь торнадо, ряпы на песчаном пляже, снежинки. Все это, говорил Ингланд, примеры так называемых диссипативных структур, то есть такого расположения частиц, которое позволяет системе более эффективно рассеивать энергию. Ингланд быстро объяснил, что торнадо – это лучший способ уничтожить зону высокого давления, преобразовав потенциальную энергию в кинетическую. и в результате вращения вихря максимально быстро рассеять ее в атмосфере. То же происходит и с песчаными волнами на берегу, чьи гребни удерживают самые быстрые песчинки и забирают их энергию. Снежинки максимально рассеивают солнечную энергию, поскольку представляют собой многогранные структуры, равномерно отражающие свет во всех направлениях и тем самым рассеивающие его. «Попросту говоря», — продолжал Ингланд, Природа сама организуется, чтобы эффективнее рассеивать энергию. Он улыбнулся. Природа пользуется упорядоченными структурами, чтобы быстрее достичь беспорядка. Упорядоченные структуры увеличивают беспорядок системы и тем самым увеличивают энтропию. Лэнгдону никогда не приходило это в голову, но, очевидно, Ингланд был прав. Примеры повсюду. Взять хоть грозовую тучу. Когда она упорядочивается... И копит электрический заряд. Природа создает условия для разряда молнии. Иными словами, законы физики формируют механизмы для рассеивания энергии. Удар молнии переносит накопленную тучи энергию в землю и рассеивает там, увеличивая общую энтропию системы. Элементы порядка в природе, понял Лэнгдон, это орудие достижения хаоса. Лэнгдон Меланхолично подумал, что ядерные бомбы с точки зрения энтропии очень эффективные упорядоченные системы для создания хаоса. Он вспомнил знак для обозначения энтропии и понял, что тот похож на символическое изображение большого взрыва рассеяния энергии во всех направлениях. Но мы-то здесь причем, продолжал Ингланд. Какое отношение энтропия имеет к возникновению жизни? Он подошел к доске. Как выяснилось, жизнь — одно из самых эффективных орудий рассеяния энергии. Инглент нарисовал мелом на доске солнце, свет которого лился на дерево. Например, дерево поглощает концентрированную энергию солнца, использует ее для роста, а потом излучает в природов инфракрасном диапазоне в наименее сконцентрированной форме энергии. Фотосинтез — очень эффективный механизм увеличения энтропии. Сильно концентрированная энергия Солнца ослабляется и рассеивается деревом, и тем самым увеличивается общая энтропия Вселенной. Сказанное еще более верно в отношении живых организмов, включая человека. Живой организм использует упорядоченные системы в качестве пищи, преобразует их в энергию, а затем рассеивает в окружающую среду в виде тепла. Вообще говоря, заключил Инглант, я считаю, что жизнь. Не просто подчиняется законам природы, она и возникла-то именно благодаря законам природы. У Лангдона холодок пробежал по спине. До него окончательно дошла неумолимая логика этого рассуждения. Солнечный свет нагревает плодородный ил, и законы физики вызывают к жизни растения, чтобы рассеять поступающую энергию. Получается, когда подводные вулканы извергают серу, в океане тоже появляются живые организмы, чтобы рассеять избыточную энергию. — Я верю, — добавил Инглэнд, — однажды мы найдем неопровержимые доказательства того, что жизнь появилась из неживой материи исключительно как результат действия законов физики. — Потрясающе, — подумал Инглэнд. — Строгая научная теория возникновения жизни на Земле без сверхъестественного вмешательства Бога. Я религиозный человек, сказал Ингланд. Но моя вера, как и моя наука, постоянно развивается. Я не высказываюсь о вопросах, касающихся духа. Я просто пытаюсь понять, как устроена наша Вселенная. А вопросы духовные оставляю философам и религиозным деятелям. Мудрый молодой человек, подумал Лэнгтон. Если его теория подтвердится, она произведет эффект разорвавшейся бомбы. А пока нет повода для волнений, продолжал Ингланд. Очевидно, что доказать эту гипотезу сейчас практически невозможно. У меня и моих коллег есть несколько идей по моделированию развивающихся систем с диссипативной структурой, но все это дело будущего. Нам нужно по меньшей мере несколько лет. Ингланд исчез с экрана, появился Эдмунд. Он стоял рядом со своим квантовым компьютером. А мне не нужны эти несколько лет. Мы прямо сейчас и займемся моделированием такой системы. Эдмонд прошел к рабочему столу. Если гипотеза профессора Ингланда верна, то Вселенная подчиняется одному принципу – максимально рассеивай энергию. Эдмонд сел за стол и начал стремительно печатать на своей гигантской клавиатуре. На огромных экранах перед ним замелькали компьютерные коды. У меня ушло две недели на перепрограммирование условий эксперимента, который, как мы помним, ранее провалился. Я поставил перед системой фундаментальную цель смысл существования. Я приказал системе рассеивать энергию любой ценой. Компьютер должен направить все свои способности на то, чтобы максимально повысить энтропию первичного бульона. Я позволил ему создавать специальные инструменты для достижения поставленной цели. Эдмонд перестал стучать по клавишам, развернулся вместе с креслом и посмотрел прямо в камеру. А потом я запустил модель, и случилось невероятное. Оказалось, именно этого ингредиента ей не хватало для нашего виртуального варево. Бланкдон и Амбразо сосредоточенно смотрели на экран, где началась анимационная демонстрация развития модели. Камера снова погрузилась в кипящий первичный бульон, появилось увеличение на субатомном уровне, и снова химические элементы начали соединяться и распадаться. «Я ускорил течение времени, чтобы прошло несколько сотен лет», — пояснил Эдмонд. «И увидел, что аминокислоты Миллера и Юри постепенно начали обретать форму». Лэнгдон не очень разбирался в химии, но сразу узнал на экране характерные белковые цепочки. Постепенно образовывались все более сложные соединения и, наконец, сформировались похожие на пчелиные соты последовательности шестиугольников». Нуклеотиды, провозгласил Эдмунд. Шестиугольники продолжали формироваться в новые структуры. Сейчас мы наблюдаем, что происходит спустя тысячелетия и видим первые, но очевидные намеки на саму организацию. По мере того, как он говорил, одна из цепочек нуклеотидов начала закручиваться в спираль. Видите? воскликнул Эдмунд. Прошло несколько миллионов лет, и система уже пытается организовать структуру. Ей нужна эта структура, чтобы эффективнее рассеивать энергию. Все, как предсказывал Ингланд. Модель продолжала развиваться, и Лэнгдон с изумлением увидел, как одиночная спираль начала удваиваться, и на экране появилась всем известная двойная спираль одного из самых знаменитых химических соединений. Господи, Роберт, прошептала Амбраз широко раскрытыми глазами. Да это же ДНК! провозгласил Эдмунд и поставил процесс на паузу. Вот мы и получили то, к чему стремились. ДНК. Основу жизни. Живой код всех организмов. Но зачем, спросите вы, система, стремясь максимально рассеивать энергию, построила ДНК? Да потому что один в поле не воин. Лес рассеивает больше энергии, чем одно дерево. Если ты орудие энтропии, то самый простой способ ускорить процесс – сдублировать самое себя. Эдмунд снова появился на экране. Я запустил процесс дальше и увидел совершенно фантастическую картину. Началась дарвиновская эволюция. Он помолчал несколько секунд. А собственно почему бы и нет? Эволюция это способ с помощью которого Вселенная постоянно испытывает и улучшает свои инструменты. Более совершенные инструменты выживают и копируют себя постоянно улучшаются, становятся все более сложными и эффективными. Вы только сравните такой инструмент, как дерево, с таким инструментом, как человек. Эдмонд теперь парил в космическом пространстве, а под ним светился голубоватый земной шар. Откуда мы? – спросил Эдмонд. Истина в том, что ни откуда и отовсюду. Мы порождение тех же самых законов физики, которые создают жизнь в космосе. Мы не уникальны. Наше существование не зависит от Бога. Мы неизбежный продукт закона возрастания энтропии. Жизнь не венец творения. Вселенная создала и продолжает поддерживать жизнь с одной целью — рассеивать энергию. Лэнгдон испытывал двоякие чувства, пытаясь осмыслить, что следует из открытия Эдмунда. Очевидно, оно вызовет тектонические сдвиги во многих областях науки. Но что касается религии? Лангдон не был уверен, что Эдмунд способен поколебать взгляды верующих. На протяжении столетий, чтобы сохранить свою веру, они пропускали мимо ушей огромное количество научных фактов и логических доводов. Амбра, похоже, тоже находилась в смятении. Выражение ее лица говорило о том, что ее обуревают противоречивые чувства: с одной стороны восхищённое удивление, с другой настороженность и неуверенность. Друзья мои, сказал Эдмунд. Далее нас ждут еще более удивительные открытия. Оставайтесь со мной и вы увидите, что это откровение не самое важное. Он выдержал паузу. Узнать, откуда мы, не так интересно, как то, что нас ждет.